«Что там? Что ты увидел?» «Ничего», — сдержанно ответил он, не прекращая их осторожного отступления. «Но что же там? Что прячется в этой чаще?» «Смерть», — ответил он, не сводя взгляда с распростершихся над ними нефритовых арок, что закрывали небо. Как только они выбрались из чащи, он взял девушку за руку и быстро повел между деревьями, пока они не выбрались на поросший густой травой склон, на котором деревья росли редко. По склону они выбрались на низкое плато, где трава была выше, а деревья встречались лишь изредка. Посередине плато возвышалась длинная широкая постройка из полуразрушенного зеленоватого камня. Они изумленно взирали на представшее перед ними зрелище. Никакие легенды не говорили о том, что на каком-либо острове моря Виллает существует нечто подобное. Конан и девушка осторожно приблизились к постройке. Мох и лишайники покрывали каменные стены. Обвалившийся потолок смотрел в небо пустым провалом. Вокруг было еще много остатков каменных стен, полускрытых травой. Похоже было, что когда-то здесь возвышалось много строений, быть может, целый город. Но теперь только длинная постройка, что-то вроде зала, поднималась к небу, и ее покосившиеся стены были обвиты лианами. Какие бы двери прежде не стерегли вход в здание, они давно сгнили и обратились в прах. Конан и его спутница остановились в широком дверном проеме и заглянули внутрь. Солнечный свет струился сквозь дыры в крыши и стенах, превращая внутренность постройки в неясное переплетение света и тени. Крепко сжав в руке меч, Конан шагнул внутрь мягкой, неслышной походкой охотящейся пантеры, чуть наклонив голову. Оливия на цыпочках последовала за ним — Оказавшись внутри, Конан удивлённо хмыкнул, а Оливия едва сдержала громкий крик. «Смотри! Смотри же!» «Вижу!» — ответил он. «Нечего бояться. Это статуи». «Но какими живыми они выглядят! И какими злыми...» шепнула она, придвигаясь поближе к нему. Конан и девушка стояли посреди огромного зала, пол которого, сделанный из полированного камня, был покрыт пылью и каменными обломками, упавшими с крыши. Лианы, выросшие между камнями, скрывали отверстия. Высокая крыша совершенно плоская, Поддерживалась толстыми колоннами, которые тянулись рядами вдоль стен. И в каждом промежутке между колоннами стояла странная фигура. Это были статуи, с виду железные, черные и сверкающие, так, словно их постоянно полировали. Они были натуральных размеров, и и представляли высоких, гибких и сильных мужчин, чьи жестокие лица имели ястребинные черты. Статуи были нагими, и каждая впадина и выпуклость, все суставы и мышцы были воспроизведены с невероятным реализмом. Но самым потрясающим подобием жизни были их гордые, и нетерпимые лица. Их черты не были сделаны по одному образцу. Каждое лицо обладало индивидуальными особенностями, хотя в них и было сходство людей одной нации. В статуях, или, по крайней мере, в их лицах, не было ничего от монотонного единообразия декоративного искусства. «Кажется, будто они слушают и ждут», — шепнула девушка, поеживаясь. Конан постучал рукоятью меча по одной из статуй. «Железо», — заявил он. «Но кром, в каких формах их отливали?» Он озадаченно покачал головой и пожал могучими плечами. Оливия робко осмотрелась. В огромном зале было тихо. Ее взгляду предстали только обвитые плющом стены и колонны да темные фигуры в промежутках между колоннами. Ей стало неуютно, захотелось уйти отсюда. Однако статуи, похоже, имели странную привлекательность для ее спутника. Он осмотрел их в подробностях и, как истинный варвар, попытался отломать кусок. Но материал, из которого они были сделаны, успешно противостоял его попыткам. Ему не удалось ни повредить статую, ни сдвинуть какую-нибудь с места. Наконец он сдался, бормоча ругательства в изумлении. «Что за люди послужили для них образцом?» Задал он риторический вопрос. «Статуи черные, но не похожи на негров. Я никогда не видел людей, похожих на них». «Давай выберемся на свет», — попросила Оливия. Иконин кивнул, бросив последний озадаченный взгляд на темные фигуры вдоль стен. Они выбрались из пыльного зала на яркий свет летнего солнца. Оливия удивилась положению солнца на небе. Они пробыли в руинах гораздо дольше, чем она предполагала. «Давай вернемся в лодку», — предложила она. «Я боюсь этого места. Здесь странно. И здесь присутствует зло». «Мы не знаем, когда на нас снова может напасть то, что швырнуло камень». «Я думаю, мы в безопасности, пока мы не под деревьями», — ответил он. «Пойдем-ка». Плато, склоны которого спускались в лес на востоке, юге и западе, на севере повышалось и переходило в путаницу скалистых утесов, которые были самой высокой точкой острова. Туда и направился Конан соразмеряя свой размашистый шаг с походкой спутницы. Время от времени он бросал на нее беглый взгляд, и она это чувствовала. Они добрались до северной оконечности плато и остановились там, глядя на крутизну высоких утесов. По краю плато к востоку и западу от утёсов густо росли деревья, цепляясь за обрывистый склон. Конан подозрительно посмотрел на эти деревья, но начал подъем, помогая спутнице взбираться. Скалы не были отвесными и были изрезаны уступами. Кимериец, рожденный в горной стране, мог бы взбежать по ним вверх, как кошка. Но Оливия поднималась с трудом, Снова и снова она чувствовала, как ее поднимают, перенося через препятствия, которые она могла бы преодолеть лишь с большим трудом. И ее изумление невероятной физической силе этого человека все возрастало. Его прикосновения больше не казались ей отталкивающими. Его железная хватка обещала защиту.